Ламбаджан у ворот Ауроры, у врат Зари, как говорил Вас Миранда, не только охранял госпожу от грубого внешнего мира, но также и некоторым образом оберегал от нее других. Никто не входил, не доложив ему, по какому делу, но при этом Ламба считал своим долгом давать посетителям совета. «По шорстке, по шерстки сегодня», мог он сказать, к примеру, «Ей уже чего только не нашептали» или «Она не в духе, есть хорошая шутка на готове», Эти предупреждения помогали гостям моей матери, если они были благоразумны настолько, чтобы внять слова Ламбаджана, предотвращать вспышки этой сверхновой звезды, дабы не быть испепеленным ее легендарным и в высшей степени артистическим гневом. «Моя мать Аурора Загойбе была слишком яркой звездой. Взглянешь на нее в упор и лишишься зрения». Даже теперь в воспоминаниях она ослепляет и приходится двигаться кругами, держась на расстоянии. Легче воспринимать ее косвенно, по ее действию на другие тела, по искривлению идущего от других людей света, по гравитационному притяжению, от которого никому из нас не дано было спастись, потающим орбитам тех, кто прекращал сопротивление и неудержимо падал в пожирающее пламя этого Солнца. О, эти мертвые, как бесконечно, как нескончаема их кончина, как длинна, как богата их повесть. Нам, живущим, приходится выискивать себе место подле них, подле мертвых гигантов, которых мы не в состоянии надежно связать, хоть мы хватаем их за волосы, хоть мы опутываем их веревками во сне. Должны ли мы тоже умереть, прежде чем наши души, так долго не модствующие, смогут выразить себя? прежде чем наша тайная природа станет явной? Тем, кого это касается, я отвечаю «нет» и вновь отвечаю никоим образом. В юности мне иногда снилось, как Кармен догами, да но по иной причине, не столь мазохистской, не столь мастурбаторской, как страдающему фотофобией ушибленному Верой Оливеру Дето, что с меня слезла кожа, словно кожура с банана, что я иду в мир в полной наготе, как анатомическая картинка из британской энциклопедии, сплошь нервные узлы, связки, сосуды и мышцы, хоть таким образом вырвавшись из глухих застенков расы, нации и рода. В иных вариантах этого сна я ухитрялся избавиться не только от кожи, но и от всех потрохов, от плоти как таковой становился вольным сгустком разума и чувства, отпущенному в мир резвиться на его лугах свечением из научной фантастики, не нуждающимся в физической форме. И сейчас, когда я пишу эти строки, мне нужно содрать в себя кожу истории, освободиться, выйти из тюрьмы прошлого. Пришла пора для чего-то окончательного, пришла пора истины о себе самом, которая поможет мне избавиться, наконец, от удушающей родительской власти, от моей собственной темной кожи. Эти строки — сбывающийся сон. Мучительный сон, что верно, то верно, ибо нелегко человеку на его очистить себя, как банан, сколько бы перезрелым этот человек ни был. А Аурору с Авраамом поди еще, стряхни с дерева. Материнство, простите меня, если я слишком уж напираю на этот предмет, очень важная тема в Индии, самая, может быть, важная. Родина как мать — Мать как родина, как твердая земля под нашими ногами. Я говорю, леди и джентльмены, о своей большой родине, стране большинства. В год, когда я родился, на экраны страны вышло три года в работе на студии Мехбуб Продакшнс, 300 съемочных дней до сих пор в первой тройке по посещаемости за все время среди кинолент Болливуда, «Всепобеждающая мать Индия». Кто видел, тот хорошо запомнил эту вязко-приторную сагу о героизме сельской женщины, эту сверхсентиментальную оду стойкости деревенской Индии, созданную самыми циничными горожанами на свете. А что касается главной героини, о несравненная Наргиз, примечание Наргиз, настоящее имя Фатима Рашид, годы жизни 1929-1981, индийская кинозвезда, конец примечания с лопатой через плечо, супавшей на лоб черной прядью. Она для всех нас стала, пока мать Индира не вытеснила ее живой матерью богиней. Аврора, конечно, была с ней знакома. Наргиз, как и прочие, светила, притягивала ослепительное пламя моей матери. Но дружбы не вышла, возможно, потому что Аврора не удержалась и заговорила об отношениях матери и сына как близка эта тема моему сердцу. Когда я в первый раз пошла на этот фильм, призналась она знаменитой кинозвезде на верхней террасе Элефанте, стоило мне только взглянуть на вашего непутевого сына, на Бирджо, как я подумала. Какой красавец, боже ты мой, горячий-горячий, перченый-перченый, несите скорее воды. Пусть он тысячу раз вор и прохвост, все равно первоклассный герой-любовник. «А теперь надо же, что я слышу, вы взяли с ним и поженились. Ну и жизнь сексуальная у вас, у киношников, не соскучишься. Замуж за собственного сына. Вот это я понимаю». Актер, о котором шла речь, сунил дат, напряженно стоял краснее подле жены и пил нимбупани, лимонад. Тогда Бомбей был сухим штатом, и хотя в элефанте виски содовой водилось в изобилии, актер подчеркивал нравственный момент. «Аурора Джи, вы смешиваете жизнь и вымысел», — сказал он назидательно, словно такое смешение тоже воспрещалось сухим законом. «Бирджу и его мать Радха — это персонажи, плоские фигуры на белом экране, ну а мы-то живые, объемные, с плоти и крови и пришли к вам в гости в ваш прекрасный дом». Наргиз, потягивая нимбу Пани, чуть заметно улыбнулась, довольная прозвучавшим в его словах упреком. Но даже смотря фильм, немилосердно продолжала Аурора, «Я на все сто была уверена, что непутевый Бирджу хочет иметь свою великолепную мамашу». Наргиз стояла, раскрыв рот, и не знала, что ответить. Васко Миранда, для которого скандал был самое милое дело, почуял назревающий шторм и поспешил внести посильную лепту. «Сублимация», — заметил он, — Взаимного влечения между ребенком и родителем глубоко укоренена в национальной психологии. Сами имена, использованные в картине, достаточно красноречивы. Ведь Бирджу – это одно из имен бога Кришны. И кто не знает, что кроткая пастушка Радха – единственная настоящая любовь у этого синего молодчика. Примечание на изображениях Кришны, цвет его кожи обычно темно-синий. Радха – главное из множества его возлюбленных, конец примечания. «В фильме Сунил вас загримировали под Бога. Вы там заигрываете со всеми девушками подряд и разбиваете камнями их глиняные горшки, которые символизируют женскую утробу. Согласитесь, поведение вполне в духе Кришны. С этой точки зрения, тут поясничающий Васка безуспешно попытался придать своему голосу некую ученую весомость, мать Индию можно интерпретировать как темную версию истории Радхи и Кришны, дополненную побочной темой запретной любви. Но что это я? Заморочил вам голову всякими идипами и прочими типами. Глотнете виски? «Какие грязные разговоры!» — воскликнула здравствующая матерь богиня. «Поганые и грязные! Фу! Срам какой! Меня ведь предупреждали, что здесь вечно трется всякая богема, всякие умники-битники. Но я решила, ладно, не будем рубить с плеча». Теперь вижу, тут и вправду одно охальное отребье. Охота вам всюду выискивать отрицательное. Мы создали фильм, несущий положительный заряд. Здесь доблесть широких масс, которые не забыли еще родину мать. Не забыли еще ругани мат? С невидным видом переспросил Васка. Это очень хорошо, но в экранной версии цензуры, видимо, весь мат вырезала. Бевакув! заорал выведенный из себя, сунил Дат. Идиот, безмозглый кретин. Какая еще ругань? Здесь патриотизм, здесь будущее, здесь прогресс. С чего начинается фильм? С того, что моя супруга открывает строительство гидроэлектростанции. Вы сказали «супруга», — поспешил прийти на помощь внимательный васка, но имели в виду, конечно, вашу маму. Сунил, пошли, — сказала легенда, устремляясь к выходу. Если это вот безбожная безродная банда и есть так называемый мир искусства то я рада остаться на коммерческой половине. В матери Индии, поставленной мусульманским социалистом Мехбубом Ханом и ставшей при этом важным элементом индуистского мифотворчества, индийская крестьянка воспевается как невеста, мать и воспитательница сыновей, как воплощение долготерпения, стоицизма, любви, строгой морали и консервативной приверженности установившимся порядком, но для непутевого Бирджо, лишающегося ее материнской любви, она приобретает черты по выражению одного из критиков того образа агрессивной, враждебной, карающей матери, который тревожит воображение любого индийского мужчины. Для меня тоже этот образ кое-что значит. Я тоже был в свой черед отвергнут, как непутевый сын. Правда, моя мать мало походила на Наргиздат. Тут кротостью и не пахло, тут все наотмашь и в лицо. С лопатой через плечо она не вышагивала. Я рада вам сообщить, что за всю жизнь в глаза не видела лопаты. Аурора была самая что ни на есть городская штучка, воплощение бомбейского шика, а мать Индия, напротив, была плотью от плоти деревни. При всем том, поучительно будет увидеть сходство и различия наших семей. Согласно фильму, мужа матери Индии калечит упавший камень, который расплющивает его руки и делает его импотентом. В нашей истории изродованные конечности также играют ключевую роль. А был ли Авраам импотентом, судите сами. Что же касается Бирджу и Мавра, темной кожей и шельмовством наше сходство не исчерпывается. Слишком долго я хранил свой секрет, пора раскалываться. Три мои сестры появились на свет одна за другой с небольшим интервалом, и Аурора носила и рожала их с такой рассеянной небрежностью, что они, казалось, задолго до рождения знали, что она мало будет снисходить к их постнатальным нуждам. Имена, которые она им дала, только подтвердили эти подозрения. Старшая, первоначально названная вопреки протестам еврея-отца, Кристиной позже осталось только с половиной имени. «Чтоб ты не дулся, Ави, — распорядилась Аурора, — отныне она будет просто Ина, без всякого Христа. Так усеченная вдвое бедная Ина и росла. А когда родилась вторая дочь, стало еще хуже, потому что Аурора настаивала на имени Инна Марата. Авраам вновь пытался протестовать. «Их же будут путать, — сказал он жалобно. К тому же это... «Инна мор, инна мор означает больше, чем ина, ина с плюсом». Аурора пожала плечами. «Ина у нас та еще кроха. Она, как родилась, весила 10 фунтов», — напомнила она Аврааму. «Голова с пушечное ядро, задница с корабельную корму. А эта маленькая мышка-наружка не может быть ничем, кроме как иной с минусом». Неделю спустя она пришла к выводу, что пятифунтовая мышка Иномарата очень похожа на знаменитого зверька из мультфильмов «Ушки большие, глазки кругленькие, одежка в горошек», после чего моя средняя сестра стала зваться Минни. Когда еще через полтора года Аурора заявила, что ее новорожденная третья дочь будет Филаминой, Авраам принялся рвать на себе волосы. «Теперь пойдет путаница. Минни-мина!» – стонал он, «не говоря уже о том, что третья ина!» Филамина послушала-послушала их споры, и принялась плакать басовито и совершенно немелодично, чем убедила всех, кроме ее матери, в комизме и нелепости данного ей соловьиного имени. Но когда ребенку было месяца три, няня мисс Джайя Хе вдруг услышала из детской пронзительной трели и душераздирающее карканье, и, поспешив туда, увидела в кроватке довольную жизнью девочку, распевающую на всевозможные птичьи голоса. Инна и Минни с восторгом и ужасом взирали на сестричку через прутья кроватки. Позвали Аурору, и, придя, она с невозмутимой беспечностью, тотчас разрушившее ощущение чуда, решительно кивнула и вынесла свой вердикт. Что ж, если она так умеет подлаживаться, значит, она не бюль, -бюль а майна, говорящий скворец. С той поры так и пошло – «Ина, Минни, Майна». Правда, в школе Уолсингем Хаус на Ниппиэнси Роуд их превратили в «Ини, мини Майни» – неоконченную строку, завершавшуюся пропуском паузы на месте четвертого слова. Три сестры ждали, и ждать пришлось долго, потому что от рождения Майны до моего – До времени, когда можно будет поймать братца за палец ноги. Примечание здесь обыгрывается английский детский стишок, начинающий со словами И-не-минимай на му поймай обезьянку за палец ноги. Му, по звучанию близко к Мур, английский мавр конец примечания, прошло целых восемь лет. Мальчик, которого безуспешно пыталась заполучить старая ведьма флори Загойби, все не появлялся. И к чести моего отца надо сказать, что он всегда выказывал полное удовлетворение своими тремя дочерьми. Девочки подрастали, и он был самым что ни на есть любящим отцом. Но вот однажды, это было в 1956 году во время длинных каникул после сезона дождей, когда семейство отправилось в Ланавлу посмотреть двухтысячелетние буддийские пещерные храмы, Он вдруг остановился на середине высеченной в скале крутой лестницы, ведущей к темному жерлу самой большой пещеры, схватился, задыхаясь за сердце, и, слыша, как воздух с хрипом вырывается из легких и, видя одни лишь плывущие перед глазами круги, тщетно потянулся рукой к трем своим дочерям, 9 восьми и почти семилетней, которые не замечали его бедственного положения и, хихикая, скакали себе все выше, и удалялись все дальше от него с присущими детству беззаботной быстротой и ощущением бессмертия. Аурора успела подхватить его, прежде чем он упал. Подошедшая к ним старая торговка грибами помогла Ауроре посадить Авраама, прислонив его спиной к скале, соломенная шляпа съехала ему на лоб, по лицу и шее струился холодный пот. «Да не хрипи ты, черт бы тебя побрал!» закричала Аурора, взяв его голову в свои ладони. «Дыши, понял? Не смей у меня умирать!» И Авраам, который всегда ее слушался, остался жив. Дыхание сделалось ровнее, в глазах прояснилось, и долгие минуты он сидел со склоненной головой, приходя в себя. Девочки прибежали сверху по лестнице, вытаращив глаза и засунув в рот пальцы. «Видишь, как плохо быть старым отцом!» пробормотал жене 53 Авраам, пока дочери еще не приблизились. «Очень уж быстро они растут, а я так же быстро разваливаюсь. Будь моя воля, я оставил бы в этом возрасте и себя, и девочек». В присутствии подоспевших детей Аурора придала своему голосу беззаботность. «Ну, а тебе-то беспокоиться нечего», — сказала она Аврааму. «Ты у нас вечный». А что касается этих диких существ, я жду не дождусь, когда они вырастут. Боже ты мой, как долго тянется все это детство. Вот бы мне таких детей, пусть даже одного ребенка, который бы действительно быстро рос. Тихий, почти неслышный голос произнес у нее за спиной фокус-покус райский сад, а урора резко обернулась. Кто это сказал? Рядом были только дочки. Другие экскурсанты, часть из которых несли в паланкинах, Внизу Авраам отказался от этой услуги. Находились слишком далеко от них, одни выше, другие ниже. «Где эта женщина?» — спросила Аурора детей. «Это старуха с грибами, которая мне помогла. Куда она делась?» «А мы никого не видели?» — сказала Инна. «Тут были только ты да папа». Махабалишвар, Ланавла, Хандала, Матеран — Я никогда больше не увижу эти милые прохладные местечки в горах. Местечки, чьи названия отдаются в ушах бомбейцев детским смехом и нежными песнями любви, пробуждая воспоминания о днях и ночах в зеленой тени лесов, о прогулках и беззаботности. В сухое время перед сезоном дождей эти священные горы словно парят в серебристой волшебной дымке, а после муссонов, когда воздух прозрачен и чист, Можно встать, скажем, на смотровой площадке Харт-Пойнт в Матеране или на холме Одинокого Дерева и посреди этой сверхъестественной ясности проникнуть взглядом, если не в вечность, то хотя бы ненамного в будущее на день или на два. Однако в тот день, когда у Авраама случился приступ, причудливые изгибы гор и медлительность петляющих по их склонам дорог пришлась весьма не к стате. У семьи был забронирован на эти дни номер в гостинице «Лордс Сентрал» в Матеране, и это означало, что они должны были сначала проехать 20 миль по ухабистой неухоженной дороге, а затем, оставив бьюик на попечение Ханумана, пересесть на игрушечный поезд, ползущий вверх из Нерала через туннель одного поцелуя и дальше, томительная двухчасовая поездка, во время которой Аурора, смягчив свою обычную суровость, пичкала детей сахарно-ореховыми конфетками, чтобы сидели тихо, в то время как мисс Джая мочила в кувшине с водой носовые платки, которые Аурора все время меняла на лбу у ослабевшего Авраама. «До этой господней центральной сетовала Аурора! Труднее добраться, чем до самого рая!» Но «Лордс Сентрал была, по крайней мере, вещью реальной, Существование этой гостиницы было эмпирически доказуемо, а что касается небесного рая, то на его существование в моей семье никогда особенно не закладывались. Поезд пыхтел, взбираясь по узкоколейке все выше, розовые занавески на окнах вагона первого класса развивались от ветра, и, наконец, он остановился, и обезьяны, свесившись с крыши, попытались украсть через окно сладости у опешивших девочек загойбе. Здесь дорога кончалась, и в ту ночь в комнате Господней Центральной, где вдруг сильно запахло специями, и на стенах сидели внимательные ящерицы, там, на скрипучей пружинной кровати, под медленными взмахами потолочного вентилятора, аурора Загойби ласкала мужнино тело, пока жизнь не вернулась в него полностью, И четыре с половиной месяца спустя, в первый день 1957 года, она родила своего четвертого и последнего ребенка. Инна Минни Майна и, наконец, Мавр. Ваш покорный слуга, последний в роду. И еще одно. Есть еще одно обстоятельство, можно назвать его исполнением желания. Можно местью мертвой старухи. Я тот ребенок на отсутствие которого Аурора Загойби жаловалась на ступенях, ведущих к пещерам Ланавлы. Это мой секрет, и после всех этих лет все, что я могу сделать, это открыть его и плевать мне на то, как это прозвучит. Я перемещаюсь во времени быстрее, чем следует. Вы меня поняли? Кто-то где-то нажал кнопку FF или, может быть, умножить на два. Читатель, слушая меня внимательно, не пропуская ни единого слова, ибо то, что я сейчас пишу, простая и буквальная истина. Я, Марайш Загоеби, прозванный Мавром в наказание за грехи мои, за неисчислимые грехи мои, по вине моей, по прискорбной вине моей живу с двойной скоростью. А что торговка грибами? Аурора, принявшись на следующее утро расспрашивать... Администратора гостиницы услышала в ответ, что, насколько он знает, в районе пещер Ланавлы грибы никогда не росли и не продавались. Старуху птичий потрох пошел в ад, больше так и не видели. Я вижу, как встает заря и благоразумно умолкаю.